Глава двадцать 22. Продолжение банкета. У Гуми ответил я ему в тон. Надо же, даже имя запомнил и правильно произнес. Расту. Ты чего-то хотел? Да, угрюмо кивнул тот, зло глядя на меня. Я пришел высказать все, что я думаю о тебе, Кента Каядзаки. А оно мне нужно знать. Что ты обо мне думаешь? Прищурился я. Вали, откуда пришел!» Здесь не место для этого, так бава-сан!» сан вмешалась Юки. На вашем месте я бы отошла от нашего стола. Голос девушки звучал на удивление строго. «Кто ты вообще такая. Женщинам положено молчать", презрительно бросил моей невесте наглый Япошка которая ответила не менее презрительным и на удивление твердым взглядом. Простолюдинка, возомнившая себя аристократкой только потому, что попала в рот Каядзаки, ты вообще должна молчать, когда аристократы разговаривают. Ты всегда будешь чужой среди нас, хотя если твой ущербный братишка сам ответить не может, и За него простолюдинка заступается. Юки ничего не ответила, и повисла неловкая пауза. Осознав, что его банально игнорируют, он переключился на моих спутниц. Девушки. Он повернулся к внимательно наблюдающим за ним Булатовой, Каору и Масаки. Причём, если у княжны лицо было невозмутимым, то вот подруги Юки явно выглядели так, словно хотели надрать таки баба задницу. Вы у этого несчастного пробужденного инвалидов подпевал и записались. Ну так он и может только песенки писать, да сюжеты к детским аниме придумывать. Случайно выиграл благодаря своему дедушке. Каяцки всё купили. Им же всё можно ненавижу. Только и можете гадить. Остапо понесло. Хрен упорно закапывал себя в могилу. Но слушать оскорбительный трёп, я уже не мог. Просто сделал два шага от стола и засадил уроду в подбородок. Удар вышел прямо загляденье. Так и баву отбросило на пол, по которому он проехал пару десятков метров. Но как ни странно, сознание не потерял. Скорее поймал легкий нокдаун. "Слышь ты, конь педальный, научись с достоинством принимать поражение", сообщил я сидящему на полу японцу, прожигающему меня полным ненависти взглядом. "Ты проиграл в честном бою, значит, проиграл", настучал я тебе, значит, настучал. Или ты забыл хорошую пословицу: после драки кулаками не машут. Советую закрыть свой рот и не гавкать, а лучше свалить отсюда. В зале наступила мертвая тишина, и мы оказались в центре внимания. Рядом с Такибавой, который уже поднялся и сейчас лишь слегка пошатывался, появился пожилой подтянутый японец, очень похожий на Угуми. Для брата, наверное, слишком старый, скорее всего, отец. Каядзаки, ты слишком обнаглел, щенок. Думаешь, на тебя не найдется управа? Произнес он и направился ко мне. Блин, судя по его глазам и начинавшему разгораться в нем гневу, похоже, он вознамерился задать мне трепку. Вот с ним, думаю, в бою мне точно ничего не светит. Хотя Не рискнет же он здесь устроить Мочилова. К моему удивлению, рядом со мной вдруг встала Юки и ее подруги. Но что еще больше изумило, княжна Булатова с Иолкой. Приятно, черт возьми. Путь возмущенному отцу наглого урода из рода Такибава преградил мой сенсей. И за ним встали наши сопровождающие, то ли телохранители, то ли почетный эскорт. Ну скорее всего все вместе. Остановись, Такибава-сан, строго сказал Токанава, и тот послушался. Некоторое время мужчины играли в древнюю игру, кто кого переглядит, и победил наш сьюки-тренер. Таканава-сан, в голосе патриарха рода Такибава был арктический холод. Моему сыну нанесли оскорбление действием. Ваш сын нанес оскорбление внуку адмирала Икэру Каядзаки первому. Я всё слышал. Не вам высказывать претензии, спокойно ответил тот. А вот ответить перед императорским судом вы можете. Не надо мне угрожать, презрительно фыркнул тот. Но тем не менее градус возмущения понизил Я не угрожаю, пожал плечами сенсей, а констатирую факт. Император справедлив, а здесь достаточно высокопоставленных свидетелей, которые подтвердят, что зачинчиком выступил именно ваш сын. Сначала он оскорбил Кента. Возможно, факт оскорбления был обоюдным. Сын. Он развернулся к Угуми тот кивнул и, посмотрев на меня, громко произнес, "Я вызываю тебя на дуэль, Кента Каядзаки. Ты ответишь за оскорбление. Готовься собирать зубы, ведь я вобью твою пустую голову в пол". Честно признаюсь, особого волнения или страха у меня этот кадр совершенно не вызывал. После обмена репликами всё как-то успокоилось. По крайней мере, разговор между Таканава и Такибава старшим перешел в деловое русло. «Проведем дуэль в тренировочном зале гостиницы, полуутвердительно, полувопросительно, заявил Таканава своему собеседнику. В 21:00 всех устроит. Все согласно кивнули. Мои секунданты с вами свяжутся в Лесигуме. Кто ваши? Я умкнул Таканава, и я раздался голос книжной Булатовой. Хм. Огуми даже немного, по-моему, растерялся. Хорошо. Не тяните, добавил Таканава. Не будем, заверил его Такибава старший и что-то строго прошептав на ухо своему сыну, удалился. Ну а внимательно наблюдавший за бесплатным спектаклем народ вернулся к еде и судя по всему, обсуждению непристойного поведения юных аристократов. После ухода отца сынок решил оставить последнее слово за собой. Готовься к смерти, Каядзаки, негромко произнес он, потирая подбородок. Если выживешь, останешься овощем. Тебе не привыкать. Не тебе того же. Я сделал вид что дёрнул рукой, и враг сразу отшатнулся. Но ну, если не придёшь в девять, а в девять двадцать я тебе на ходу уши отрежу. Решил процитировать классика французского авантюрного романа из уже несуществующего мира. Что? Что ты сказал? Опять разошёлся Угуми. Слышь, утомил, сообщил я ему. Вали отсюда пробормотав себе под нос какое-то заковыристое матерное японское ругательство, тот наконец ушёл. М-да, не ожидал я такого поворота, укоризненно вздохнул Таканава. Тебя, Кента, и на полчаса нельзя оставить. Талант влипать в неприятности не хуже, чем у деда. На дуэль нарвался. Да он сам к нам подошел. Попытался оправдаться я. Не спорю, уверен, что все произошло именно так, кивнул Танава. Ну, конечно, надрать задницу этому выскочке неплохо. Но твой дед с меня шкуру живьём сдерет, если с тобой что-то случится. И что? возмущенно выпалил я. Терпеть оскорбления я точно не собираюсь. Ну точно вылитый дед. Тяжело вздохнул Токанава. «Все ты правильно сделал. Благодарно посмотрела на меня Юки. Он вообще отмороженный тип, да? Девочки, обратилась она к подругам. Да, он в одном классе с нами учился, добавила Масаки. «Та еще, сволочь, последнее время вообще обнаглел. Давно пора ему задницу надрать, поддержала ее Каору. Ну вот и отлично, хмыкнул я. Девчонки, забейте! Я его так отделаю, мать родная не узнает. Не сомневаюсь, кивнула Мария. Тебе лучше ничего не пить. Как-то незаметно мы перешли на ты, но я точно не против. Судя по всему, Юки тоже. Насчёт выпивки княжна, конечно, была полностью права, но только вот ту херню, которую здесь наливали, я и так особо не пил. Так что в любом случае остался бы трезвым. Какой горячий парень, улыбнулась Булатова. У вас здесь всегда так весело. У вас по-другому, вернул ей улыбку. Да, очень похоже на самом деле, но не так откровенно. Устроенный вашим такибавым спектакль уже слишком. К тому же, насколько я помню, его род не авторитетен у нас так ведут себя приближенные к императору. На самом деле, те нарушили как минимум пять правил, заметил задумчиво Таканава. Всё это странно. Они же не идиоты, так провоцировать нас и подставляться. Что-то здесь явно не так. А можно поподробнее рассказать о правилах дуэли? поинтересовался я у него. Как-то мимо меня информация прошла. И действительно, вроде столько смотрел в компьютере всего, а о дуэлях вот нет. То есть ты принял вызов, не зная ничего о дуэлях? Уставилась на меня Булатова. На это я только пожал плечами. Как таковые правила оговариваются с секундантами, пояснил Токанава. — Но в данном случае, скорее всего, дуэль пройдет в щадящем режиме. По крайней мере, я уверен, что не станут они требовать максимальных условий. Такибава может что угодно говорить, но против Каядзаки у них кишка танка. Побоится он устраивать серьезную, а тем более смертельную дуэль. К тому же, они не приветствуются, очень не приветствуются. Не запрещены, не понял я. Звучит как-то криво. В том самом. Отобрать у аристократов их неотъемлемое право на дуэль император не может. А вот намекнуть так, чтобы вот император и не разрешает. И мало кто из них рискнет нарушить прямой совет императора. Странно у вас, заметила Булатова. У нас такого нет. Дуэль, значит, дуэль. Если император попробует в них вмешаться, мы просто сменим правителя. Вы в Японии, уважаемая, и Но его слова прервал звонок телефона. Выслушав собеседника, он поморщился. Я отправляюсь согласовывать условия дуэли, сообщил он нам. Ни о чем не думай, Кента, я все устрою. После его ухода я попробовал последовать хорошему совету и даже преуспел. Несмотря на испорченное настроение, все же сумел поднять его себе и другим. Сначала рассказал еще пару-тройку анекдотов, и потом, когда начались танцы, даже потанцевал по очереди со всеми подругами и самой Юки. А в заключении с Булатовой, звучавшая в зале музыка Была на удивление разноплановой, и я сильно удивился, услышав проклятый старый дом в моем японском исполнении. Надо же, но, к сожалению, а может и к счастью, тут не знали о том, что я исполнитель песни, которую здешняя молодежь встретила одобрительными возгласами и не просили автограф. Так что понаблюдал за танцами под эту песню. А сам не рискнул поучаствовать в акханалии, которая творилась, пока она играла. А дальше, игнорируя быстрые танцы, все равно дергаться под местный то ли техно, то ли рейв, я не хотел. Выбирал те, которые чем-то напоминали медляк из моего времени. Ну и получил возможность изучить, так сказать, тела еще неисследованных японских девушек Каору и Масаки а также не оставил без внимания Марию. Вот с ней я, конечно, так руки не распускал, но потом, когда понял, что княжна Булатова совершенно ничего не имеет, что тем более удивительно против более тесных объятий, расслабился и позволил себе немного больше. Вдобавок, я постоянно чувствовал на себе взгляды присутствующих на банкете девушек что в принципе понятно. Дуэль. Правда, я не думаю, что на ней должны быть зрители. Мне вот такое точно не нужно. Турнира хватило. Порадовал вернувшийся в конце банкета Токанава. Какие зрители? удивленно посмотрел он на меня. По пять человек с каждой стороны плюс секунданты. А, извини, ты же не знаешь, обычное правило И какие условия Таканава-сан поинтересовалась Булатова? Приемлемые, сообщил он сразу замолкшим присутствующим. Честно говоря, был удивлен. Такибава совсем с ума сошли, настаивали на смертельной дуэли. Но я объяснил, что подобное невозможно. Дожились позволять молодежи смертоубийства» по надуманным поводам. Дуэль пройдет до первой серьезной раны, Причем, достаточно ли она для остановки поединка, определит секундант пострадавшей стороны. Будут присутствовать две лучшие целительницы этой планеты. Кстати, после разговора с Такибава я связался с твоим дедом. И что он сказал? Он назвал твое поведение правильным и достойным представителя рода Каядзаки. Он внезапно улыбнулся. Говорил же вылитый дед. Я давно знаю Икэру Каядзаки. Он доволен твоим поступком. Что же вы тогда говорили, что он с вас шкуру сдерет?» Не удержался я от вопроса. Может и сдёрнёт, продолжал улыбаться тот но вряд ли сейчас. Но вот если ты, не дай боги, пострадаешь, так Анава нахмурился, Я бы такого варианта не исключал. А так, Кента, в твоем возрасте у него уже, как минимум, пять дуэлей было. Теперь для него такие вещи ностальгия. Он серьезно воспринял то, что таки настаивали на смертельной дуэли, причем сами начав с оскорблений и провокаций. Думаю, так просто он попытку убийства не оставит и со своей стороны устроит им веселую жизнь. Он посмотрел на часы. Уже 6 вечера. Нам пора в гостиницу. Надеюсь, ты больше не пил? Сенсей чуть ли не обнюхал меня. Убедившись, что его подопечный трезв, сразу успокоился. Мы ушли, провожаемые но очень любопытными взглядами гостей. Загрузившись во флайер, отправились в гостиницу. К моим девушкам на правах секунданта присоединилась и Булатова со своей служанкой. На мой естественный вопрос, почему она не отправилась с сенсеем согласовывать правила дуэли, Она подарила мне такой многообещающий взгляд, что я сразу сдался. Вот интересно, точно неровно ко мне дышит. Так это же хорошо. Я бы с ней покувыркался. Юки не нравился подобный поворот, но возражать она не стала. Однако на лице девушки некоторое время было написано всё, что она думает о такой спутнице. Наивная и молодая. Нет бы вести себя умнее и не вступать в открытое противостояние. Когда мы добрались до гостиницы, Булатова вдруг намекнула, что может пойти с нами в номер, советом там помочь или еще чем. Так она вас слегка удивился и понимающе взглянул на меня. А потом улыбнувшись, на и не пытавшуюся скрыть свое возмущение, Юки Уважаемая княжна», — вежливо ответил, вынужден отказать. Дело рода Каядзаки. Но мы вас ждем в девять вечера в зале. Княжна улыбнулась и, бросив на меня быстрый и многообещающий взгляд, удалилась. А мы отправились в наш номер. Подруги Юки сразу оценили его, особенно бассейн и сауну. Судя по горящим глазам девушек, сегодняшняя ночь обещала быть жаркой. Да, глубокомысленно протянула Каору, когда мы вернулись в гостиную и расселись за столом. Токанава, кстати, вновь ушел, сообщив, что у него кое-какие дела, и он зайдет после ужина. Красиво, ничего не скажешь. Не то слово, поддержала ее Масаки. Кента, сегодня тебя ждет сюрприз. Только ты выскочку на дуэли положи, а мы уже положу, пообещал я. Хотя один момент все же напрягал. Как-то во мне чересчур уверены. Хотя в принципе, новый источник отличная вещь. Только применять надо предельно аккуратно. Дед что-то говорил про вероятность тайной магии с которой надо не спалиться. Да и голос тоже что-то вещал про необходимость сохранения тайны. Но вроде два боя прокатило, почему на третий не должно? Тем временем, под веселый смех Юки, обе ее подруги решили сделать мне массаж. Типа, после тяжелого турнира надо расслабиться. А они владеют соответствующими техниками. Я не отказался, и красавицы занялись моей спиной в четыре руки. Не знаю насчет техник расслабляющего массажа, но по мне, они были скорее сексуальными, чем медицинскими. И если бы не ужин и предстоящая перед ним дуэль, они точно закончились бы чем-то более серьезным, чем разминание пальцами спины с плечами. Под конец Мне уже не терпелось сделать ответный массаж. Ужин мы, естественно, заказали в номер, и теперь я наконец наелся нормальной пищи, забыв рыбное меню банкета как страшный сон. Вот ведь, раньше я не был так зависим от еды. За ужином мы вчетвером весьма мило пообщались. Я в который раз убедился, что Юки повезло с подругами. Ну, а мне с ней. После ужина появился Токанава, причем именно тогда, когда унесли посуду. Под дверью что ли караулил. С его появлением атмосфера стала серьезной и деловой. Подруги вместе с Юки тихонько сели в сторонке, и сенсей занялся мной. Первым делом он заявил, что не стоит недооценивать нашего противника. К тому же, заметил он, Бой будет проходить без мехов, учитывая новые вводные и непривычный тебе формат. Мы, конечно, обговорили запрет использования артефактов, сообщил он. Но от подобной семейки можно ждать чего угодно. И на всякий случай, если он использует что-то артефактное, просто нажми его у себя в кармане. Мне протянули небольшую звезду, сделанную из какого-то неизвестного материала. Что это? спросил я, беря в руки и рассматривая артефакт. Приятный и теплый на ощупь, кстати. Единоразовый щит. Защитит тебя от любых атак, но время действия ограничено Одна минута. Помни, используй только в ответ на нарушение правил. Не опозорь род Каёдзаки. Понял, заверил его Ну а после мы приступили к разбору полетов. Сэнсей досконально разобрал наш финальный бой с Такибавой. И вот здесь я услышал вопрос, который меня сильно напряг. И задал он его, когда девушки ушли прихорашиваться в туалетную комнату. Кента, у тебя никаких новых способностей не появилось?